Глава 3. «Быт». Не спешите сочувствовать. Если американка говорит вам «Ах, я так замучилась с этим хозяйством», не спешите ей сочувствовать. Вернее так, сочувствовать-то вы, конечно, можете, только не рисуйте себе мысленно картинку, знакомую вам по нашим российским реалиям. «Быт» у американцев несопоставимо легче, чем у нас. Во-первых, потому что в их жизнь плотно вошли новейшие приспособления, электрические и электронные приборы. Во-вторых, потому что сервис США четко организован, предлагает самые разнообразные услуги на каждом шагу, а благодаря конкуренции вполне доступен по ценам. И в-третьих, потому что отношение американских хозяек к быту, как бы это поточнее сказать, достаточно хладнокровное, без страсти». Как-то я прочла список вещей в семьях бедняков, то есть тех, кто проживает за чертой бедности. Меня не столько удивили компьютеры, 7%, сколько микроволновые печи, 70%. Если хозяйке надо разогреть что-нибудь, уже готовое или полуфабрикат, она непременно сделает это в СВЧ. Готовят американки вообще не часто и немного, кроме праздников. В будничной же жизни на столе часто появляются полуфабрикаты в пластиковых коробочках из ближайшего магазина. Если хозяйка решила побаловать семью, она в этот вечер по дороге домой заедет в ближайший ресторан, обычно китайский, и прихватит там готовые блюда. Услуга эта в ресторанах давно налажена, все происходит очень быстро. Словом, приготовление еды, то, на что наши хозяйки ежедневно тратят часы, В Америке предметы особой заботы не составляет, Времени отнимает немного. Но даже и это кажется моим знакомым, особенно молодым хозяйкам, обременительным. «Греть, раскладывать по тарелкам, потом мыть посуду — такая скука!» — сказала мне моя новая приятельница. «Я предпочитаю кафе». Почему отчет трудностей она начала с мытья тарелок? А где же кастрюли или сковородки, в которых это уже готовое, но еще холодная еда греется? А их нет». потому что в тех же магазинных коробочках еда ставится в микроволновую печку, а потом в той же упаковке на стол. Меня поначалу это шокировало. Еда в коробках на столе. Не знак ли это неуважительного отношения к гостю. Но позднее поняла. Отнюдь нет. Так здесь принято. Логика, по-видимому, такая. все должно быть рационально, а какой смысл в перекладывании из одной емкости в другую? Ведь еда остается такой же. Что же до кафе, то и тут моя молодая приятельница не была оригинальна. В ресторанах, ресторанчиках, закусочных, кафешках и кофейнях предпочитают питаться многие американцы. Особенно по выходным или праздникам, когда они приходят с детьми. И уж, конечно, если приехал гость. Угостить в ресторане – самый распространенный знак гостеприимства. Такой вид встречи предпочитают и друзья. «Давай встретимся» означает чаще всего «не приходи в гости, а посидим в ресторане». Сами по себе эти, так сказать, предприятия общественного питания встречаются на каждом углу и по ценам могут устроить человека любого достатка. От дорогого ресторана в каком-нибудь отеле Мариот до дешевого «Макдональдса». Уважающий себя взрослый американец без большой нужды в «Макдональдс» не пойдет. Это заведение общедоступное, но малореспектабельное. Любопытно поведение американцев в своих ресторанах. Когда в Макдональдсе, Бюргери Кинге или любом другом недорогом кафе-фастфуд клиенты уносят недоеденную или изначально для этого купленную еду домой, это кажется вполне естественным. Но когда в дорогущем ресторане Гарвард Клаб в центре Манхэттена в Нью-Йорке я увидела подобную картинку, меня передернуло. Компания за соседним с нами, столиком, заканчивала обед и аккуратно сгребала остатки салатов, закусок и горячего в принесенные с собой бумажные пакеты. Эта процедура не удивляла официантов. Было видно, что к ней здесь привыкли. Это было десять лет назад. Недавно я побывала в том же Гарвард-клабе и увидела, что сегодня этот процесс упрощен и легализован. Официант приносит вместе со счетом картонные коробочки для оставшейся еды.